Глава 9 Волчонок. Как-то днем, сидя у очага в отцовской пещере, Нум услышал снаружи отрывистые глухие удары и понял, Что это трещит и лопается лед, Сковывающий толстым панцирем буйные воды красной реки. Морозы еще держались, вьюги и метели по-прежнему свистели и выли, Проносясь над безмолвной долиной, Но в воздухе уже ясно ощущалось нечто, возвещающее близкий приход весны. Но он чувствовал, как с каждым днем силы его пребывают. Он заметно раздался в плечах, на руках вздувались тугие бугры мускулов. Поврежденная лодыжка больше не мучила его, он почти перестал хромать. Временами его охватывало неудержимое желание прыгать, бегать, чтобы как-то израсходовать силу переполнявшую его энергию. Он по 10 раз на дню сбирался на чистокол и подолгу озирал с его высоты пустынную, укрытую толстым ковром снега, безмолвную долину Красной реки. Нум твердо верил, что при первых же признаках наступления весенних дней Мадаи вернутся в родные пещеры. Он старался представить себе удивление и радость своих соплеменников, когда они увидят его целым и невредимым, и узнают, что их мудрый старец, которого они без сомнения оплакивают, как погибшего, жив. Воображая себе эту встречу, Нум громко смеялся от радости. Однажды мальчику пришло на ум сделать себе новую меховую одежду, Старая становилась узка в плечах и коротка. Нум не был искусным портным. Честно говоря, ему до этого дня ни разу не приходилось брать в руки костяную иглу. Работа этой считалась у Мадаев сугубо женской. Он трудился в поте лица над плотной и неподатливой оленьей шкурой, прокалывая ее толстой иглой и протаскивая затем сквозь отверстие нитку из сухой бизоньей жилы. Снаружи, за чистоколом, бушевала пурга. Северный ветер, свирепо завывая, гнал над землей мириады колючих снежинок. Вдруг сквозь вои метели до слуха Нума донесся какой-то новый звук. Мальчик поднял голову и прислушался. Чьи-то заунывно зловещие голоса то примешивались к свисту ветра, то сливались с ним в одну монотонную жалобу. Стая волков охотилась на опушке большого леса. Нум отложил в сторону свое рукоделье и проворно вскарабкался на Чистакову. Волки были так близко, что он без труда различал их. Хищники бежали рысью по нетронутому снегу. Ном не мог разглядеть, какую добычу они преследуют. Наверное, стая выследила зайца или одного из тех маленьких, похожих на лисичек-зверьков, чей белый мех сливается с белизной окружающей местности, делая их почти невидимыми. Потеряв интерес к происходящему, Ном вернулся в пещеру, уселся поближе к очагу и принялся за прерванную работу. Между тем, голоса хищников становились все явственнее. Никогда еще волки не отваживались подходить так близко к покинутым жилищам Мадаев. Обычно они появлялись только в одиночку или парами. Крадучись приближались к пещерам под прикрытием прибрежных валунов и высоких сугробов, обнюхивали чистокол с наружной стороны и, помедлив немного, уходили обратно. Поджав хвост, и прижимаясь брюхом к земле. Но сегодня хищники, казалось, решили брать пещеру приступом. Нум снова занял свой наблюдательный пост на гребне чистокола, осторожно выглядывая наружу из-за верхушек кольев. Нет, волки не преследовали на этот раз никакой добычи. Они бежали прямо к скалистой гряде. Должно быть, голод сильно мучил их. Раз звери, забыв о своей привычной осторожности, выбрались из-под защиты деревьев на открытое место, не имея перед собой дичи. Нум взглянул на три небольшие оленей туши, связку вяленой рыбы, висевшей на шестах у входа в пещеру, что, если обезумевшим от голода хищникам удастся перескочить через высокую ограду, уничтожить эти скудные припасы и тем, обречь об и Нума на голодную смерть. Испуганный этой мыслью, мальчик снял мясо и рыбы с шеста и перетащил в маленькую кладовку в глубине отцовского жилища. Если положение станет угрожающим, он успеет унести запасы в священную пещеру. Затем Нум снова вскарабкался на чистокол и, прикрывая лицо от ветра, бросил быстрый взгляд наружу. Волки с той же скоростью бежали к реке, от которой их теперь отделяло расстояние, равное полету стрелы. Впереди скакал большой волк с седой шкурой, изорванными ушами и облезлым хвостом. Матерый зверь, когда-то, по-видимому, обладавший огромной силой. Рядом с ним, стараясь не отставать от старика, бежал совсем небольшой волчонок прижимавшись на ходу к тощему боку седого волка. Остальные хищники следовали за ними, выстроившись полукругом, концы которого постепенно вытягивались и смыкались вокруг бегущих впереди. Но мгновенно догадался, что происходит. Абаха как-то рассказывал ему, что когда вожак волчьей стаи становится стар и слаб, Стая при отсутствии другой добычи облекает его на съедение. Судя по всему, именно такая участь ожидала огромного седого волка, бежавшего впереди, обезумевший от голода сворых хищников. Теперь уже не он вел за собой эту свору по охотничьей тропе, но сам превратился в добычу из голодавшейся стаи. Преследователи гнали старого вожака прямо к обледеневшему берегу Красной реки. Стоило ему немного уклониться влево или вправо, как зловещий полукруг сразу же стягивался вокруг него петлёй. Время от времени вожак оборачивался, чтобы убедиться, что волчонок по-прежнему следует за ним, а иногда, невзирая на возрастающую с каждой минутой опасность, слегка замедлял свой бег, чтобы малыш мог догнать его. На что он надеялся? Хотел ли пересечь реку, проникнуть в жилища людей и там, прислонившись спиной к стене до последней капли крови защищать свою жизнь и жизнь маленького существа, доверчиво бежавшего рядом с ним на своих слабых лапках. Или он думал проскользнуть в какой-нибудь узкий лаз и спастись от преследователей в недрах подземного лабиринта? Никто не знал, что на уме у беглеца, но он бежал прямо к чистоколу, за которым притаился Нум. Бежал из последних сил. Волк уже пересек реку, достиг обрывистого берега и начал сбираться по нему вверх, как вдруг, обернувшись на ходу, чтобы удостовериться, что волчонок не отстал, споткнулся об острый выступ и скатился обратно на речной лед. В то же мгновение волки, рыча и отталкивая друг друга, кинулись к нему. Но прежде чем первый нападающий успел наброситься на свою добычу, старый вожак скачал на ноги, обернулся и встретил врагов лицом к лицу. Грозно оскалив огромные желтоватые клыки, все еще внушавшие стае почтительный страх, седой волк стоял во весь свой могучий рост, преследователями, которые окружали его со всех сторон почти правильным полукольцом, но не решались напасть. Медленно, но неуклонно хищники сжимали кольцо, подползая к добыче по снегу, так незаметно, неощутимо, что казалось, они недвижно застыли на месте. Один из них, почти такой же огромный, как старый волк, был, по-видимому, новым вожаком стаи. Как только молодой вожак делал движение лапой, остальные тотчас же следовали его примеру. Это он подал сигнал к атаке. Молниеносным прыжком молодой вожак ринулся на волчонка и рванул его зубами за плечо. Волчонок отчаянно взвизгнул и спрятался под брюхом старого волка. И тотчас же словно по команде волки, щелкая зубами, бросились в бой. С этой минуты Нумб Видел только рычащий клубок серых тел, катавшихся по льду красной реки. Перед глазами его мелькали головы, хвосты, лапы, клочья вырванной шерсти, разъянутые пасти. Сквозь вой и рычание смертельной схватки зверей до ушей Нума временами доносился пронзительный, раздирающий душу виск маленького волчонка. Нум хорошо знал, что значит быть слабым и неспособным к защите. Он ясно представлял себе ужас несчастного малыша, отбивающегося в безнадежной борьбе от огромных, во много раз превосходящих его силой зверей. Острая жалость к волчонку пронзила сердце мальчика. Не отдавая себе ясного отчета в своих действиях, но он бросился в пещеру, схватил смолистый факел, зажег его в пламени костра, снова взобрался на чистокол и, потрясая факелом, испустил боевой клич Мадаев. Поглощенные яростной борьбой, волки не сразу расслышали голос мальчика. Старый и новый вожак, схватив друг друга за горло, катались по льду. Седой волк дрался с мужеством отчаяния, но было очевидно, что победителям из этой схватки ему не выйти. Мощные клыки его противника впились мертвой хваткой в горло старика и сжимали его сильнее и сильнее. Вдруг глаза седого волка закрылись, голова упала на плечо. Все было кончено. Остальные хищники, обезумевшие от борьбы, запаха крови и голода, яростно рычали. Нум снова испустил боевой клич и, размахнувшись, швырнул свой факел в середину свалки, которая шла теперь у самого берега, напротив чистокола. Факел просвистел в воздухе и угодил прямо в центр живого клубка, опалив шерсть двум или трем хищникам. Перепуганные волки кинулись прочь, поджав хвосты и жалобно вою от страха. Нум тем временем зажег два новых факела и появился на гребне чистокола, размахивая пылающими ветками и крича, что было сил. Паника овладела хищниками. Они были уверены, что пещеры пусты, что в них никого нет. Но вот перед ними человек, их исконный враг. И в руках его самое грозное, самое страшное оружие. Огонь! Нум метнул второй факел. Он пролетел над головами волков и упал в сугроб, рассыпая вокруг тучи огненных искр. Волки шарахнулись в стороны, опасаясь новых мучительных укусов пламени. ином увидел седого волка, распростертого на снегу. Он лежал в луже крови, не шевелясь, а рядом с ним вытянулся волчонок, лапы которого временами слабо вздрагивали. Нум высоко поднял над головой третий, третий факел, ветер раздувал красноватое пламя. Искры летели вихрем. Напрягая голос, мальчик снова закричал, осыпая волков угрозами и бранью. Хищники смотрели на него ошеломленные, моргая глазами, прижав уши к голове и опасливо поджимая хвосты. Вращая факел над головой, Нум сделал движение, словно собирался бросить его в сторону стаи. Но волки, не дожидаясь, пока огонь настигнет их, кинулись в рассыпную. Прижимаясь брюхом к синеватому льду, они пересекли реку и открытое пространство противоположного берега, черные на белом снегу, и скрылись за деревьями большого леса. Оттуда сапушки, они, вероятно, будут следить за тем, что произойдет на льду реки но вряд ли отважится вернуться к месту кровавого побоища до наступления темноты. Нум был опьянён своей победой. Недолго думая, он перекинул лестницу через чистокол и спустился по ней на берег. Абаха категорически запретил ему выходить за пределы чистокола. Но разве Нум не обратил только что в бегство целый десяток хищников? Громко смеясь и крича от радости, Мальчик двинулся к реке, шагая прямо по снегу, звонко скрипевшему под его ногами. Ах, какое это было наслаждение, очутиться, наконец, на свободе, по, под необъятным куполом зимнего неба, после, после стольких дней затворничества в темноте подземелья. Спускаясь по крутому откосу, Нумпа поскользнулся и, чтобы не скатиться вниз, ухватился за выступ льда. Жестокий холод обжег его пальцы. Он сам не понимал, что так неудержимо влечет его к месту кровавой схватки. Быть может, ему просто захотелось рассмотреть поближе простертого на снегу старого волка. Ветер налетал яростными порывами и, казалось, задался целью сбить мальчика с ног. Но он шел, согнувшись, Отворачивая лицо, и чувствовал, как тысячи острых ледяных крупинок впиваются, словно иголки, во щеки лоб. Глаза то и дело застилало слезами. В одной руке он держал факел, который предусмотрительно захватил с собой, другой придерживал на груди меховую одежду. Осторожно приблизившись к месту боя, Нум убедился, что опасаться ему нечего. Старый вожак был мертв, темная кровь и еще сочилась из его бесчисленных ран, но тут же застывала на морозе. Нум подумал, что следовало бы оттащить мертвого волка к пещере и снять с него шкуру. Это был бы его первый охотничий трофей. Он подарит шкуру цилия. То-то она обрадуется, но, увы, шкура старого волка была вся изорвана. Мех висел клочьями. Нет, такой трофей стоит немногого. Нум наклонился, чтобы пощупать мех свободной рукой. И в ту же минуту волчонок, неподвижно лежащий на льду, рядом со старым волком, Нум счел его так же мертвым, внезапно поднял голову и вцепился острыми зубами в онемевшие от холода пальцы мальчика. Туловище и задние лапы волчонка были придавлены телом вожака. Свободны были только передние лапы и голова. Нум вскрикнул от неожиданности и сделал шаг назад. Средний палец его слегка кровоточил, но особой боли он не испытывал. Волчонок злобно глядел на мальчика, оскалив маленькие белые клыки, и глухо рычал. Он был перепуган до смерти и очень несчастен. Нум глядел на звереныша, Чуть усмехаясь. Впрочем, долго рассматривать малыша не приходилось. Холод сковывал все тело мальчика. Руки и ноги застыли так, что Нум их совсем не чувствовал. Он представил себе, какая страшная участь ожидает волчонка, если оставить его здесь и уйти. Повинуясь внезапному порыву, Нум схватил зверька за шиворот, вытащил из-под трупа старого вожака и... Не обращая внимания на его визг и отчаянные попытки вырваться, понес к берегу. Перелез через чистокол с волчонком в одной руке и факелом в другой было нелегким делом. Когда Нум очутился наконец внутри пещеры, он был совершенно измучен и вдобавок продрог до самых костей. Он опрометью кинулся к костру, волоча за собой маленького пленника. Отогревшись немного у огня, Нум обнаружил, что волчонок, ухватившись крепкими маленькими зубами за край его одежды, изо всех сил старается оторвать от нее клок меха. Челюсти зверяка были стиснуты, глаза воинственно сверкали, и из горла вырывалось глухое рычание. Он был живым воплощением бессильной ярости. Нум весело рассмеялся. Несмотря на свой грозный вид, волчонок был ужасно смешон. Нум обхватил ладонями шею зверька и слегка жал ее. Волчонок сразу потерял дыхание, челюсти его рожались, рычание перешло в жалобный хрип. Придерживая звереныша одной рукой, Нум снялся с тени пещеры длинный ремень с ромятной кожей, сделал на одном конце его петлю и надел на шею волчонка. Другой конец ремня – Он привязал колышку, вбитому в земляной пол. Затем отпустил волчонка и снова уселся на свое место очага. Почувствовал себя свободным, волчонок со всех ног кинулся к выходу. Но ремень натянулся, и петля едва не сдушила его. Он упал на землю всеми четырьмя лапками вверх, вскочил, снова рванулся прочь, упал снова. Борьба была яростной, но бесполезной. Ремень прочно держал малыша на привязи. Сидя на корточках у костра, Нум с любопытством рассматривал свой неожиданный трофей. Волчонок был весь, весь исцарапан и искусен. Однако серьезных ран на его теле не было. Видно, старый волк до последней минуты защищал его, прикрывал своим телом. Но зверек так отчаянно рвался с привязи, все ту же затягивая петлю на шее, что каждую минуту рисковал задохнуться. Наконец, поняв тщету своих усилий, волчонок прекратил сопротивление. Он сел на задние лапки, поднял кверху острую мордочку и, глядя на потолок пещеры, словно он был небесным сводом, заскулил так тоскливо и отчаянно, что у Нума дрогнуло сердце. Ему уже не хотелось больше смеяться. Он вспомнил ту пронзительную, щемящую тоску, которая охватила его, когда он счел себя погребенным в недрах земли. Вспомнил, какое отчаяние овладело им, когда он стоял один на пустынном берегу Красной реки на завтра после землетрясения. И сердце мальчика наполнилось жалостью и нежностью к существу, потерявшему в один день, подобно Нуму, все, что было ему дорого, и испытавшему, вероятно, такую же тоску и боль, какую испытал когда-то он сам. Поднявшись с места, Нум подошел к волчонку. Бедный зверек задыхался от усталости, отчаяния, но глаза его по-прежнему горели лютой, неутолимой злобой. «Ты остался один», – пробормотал Нум. «Ты слаб и беспомощен. Я тоже был слаб и тоже остался один». Протянув руку, Нум хотел погладить своего пленника, но волчонок, хрипло рыча, вскочил на ноги и попытался укусить протянутую к нему руку, однако не дотянулся до нее и, обессиленный, свалился обратно на пол. Он не понимал намерений Нума и по-прежнему считал его своим заклятым врагом. Никаких иных отношений с человеком, лишившим его свободы, у него не могло и быть. Глава 10. Як и пещерный медведь. Однажды утром в долину Красной реки пришла весна. Ночью лед на реке треснул и разошелся в стороны оставив посреди русла широкую полосу чистой воды. Ветер дул с юга, солнце ослепительно сияло в чистом, без единого облачка, голубом небе. Нум проснулся на своем ложе и шкур и, подняв голову, прислушался. Снаружи из-за бревенчатого чистокола в пещеру явственно доносилась ликующая песня, освобожденной от зимнего плена воды. Сосульки, висевшие у входа, Таяли под утренними лучами солнца. Веселая копель звенела хрустальным звоном. Учитель, учитель, весна. Абаха открыл глаза и, откинув меховое одеяло, сел на ложе. Вот уже несколько дней, как старик и мальчик перебрались из священной пещеры в жилище вождя племени, чтобы присутствовать при великом событии, которого они так долго и так горячо ждали. Давно пора было зиме кончиться. Запасы пищи у обоих затворников подходили к концу. Один волчонок пожирал больше мяса, чем Абаха и Нум вместе взятые. Он не брезговал даже сухими, уже начавшими подгнивать, каштанами. Нум придумал волчонку имя. Он назвал его Яком, потому что маленький зверь требовал пищу коротким отрывистым тявканем. Як. Як -як. Опираясь на плечо Нума, Абаха подошел к выходу из пещеры и с трудом поднялся по лесенке. Между тем, как Нум, гибкий и проворный, одним прыжком взлетел на гребень чистокола. Они одновременно выглянули наружу и замерли от восторга перед открывшейся их глазам картиной. Высоко в небе летели черные треугольники журавли, направляясь к северу. Огромные птицы протяжно и звонко кричали. То и дело нарушая строй. Каждый старался занять первое место позади вожака стая. По реке плыли голубоватые-голубоватые льдины, крутясь в водоворотах и разбиваясь на тысячи сверкающих осколков, загромождающих русло каменных глыб. Снег в долине таял на глазах. Веселые говорливые ручейки уже бежали там и сям к реке, пробираясь мимо зеленеющих кустиков первой весенней травки и голубых подснежников, которые успели раскрыться на их пути. На голых, пригретых солнышком ветвях деревьев лопались почки, спеша выпустить на свет крохотные бледно-зеленые листочки. Ближе к берегу из красноватой влажной глины выглядывали острые стрелки ирисов. Дрожащие губы Абаха шептали слова благодарности великому духу, позволившему ему еще раз увидеть чудо, пробуждающееся от зимнего сна природы. озоркие глаза Нума были устремлены на крутой откос берега, изрытый десятками отверстий птичьих гнезд. Скоро в этих гнездах появятся свежие яйца, которые он не применит собрать. Нум с удовольствием думал об этом, поглаживая впалый живот и глубоко всей грудью вдыхая весенний воздух, полный запахов тающего снега и влажной земли. Услышав голоса людей, волчонок проснулся и заворочился в своем углу. Он приоткрыл один глаз и увидел, что ночь кончилась и наступил день. Печальный вздох вырвался из груди звереныша. Он снова закрыл глаза и положил острую мордочку на вытянутые лапы. Пленник чувствовал, однако, что там, за чистоколом, происходит что-то необычное, новое. Это была первая весна в его короткой жизни. Кончики его толстых лап покалывало, словно он отлежал их за ночь. Волчонок вздохнул так глубоко, протяжно, что облако пыли взметнулось вокруг его головы. Какое ему дело, что в мире весна и наступают теплые дни, раз он все равно обречен томиться на привязи в глубине темной и сырой пещеры. Нум услышал этот вздох и понял, что его маленький пленник проснулся. Спрыгнув с чистокола, мальчик подошел к волчонку и присел перед ним на корточки. Як вздрогнул и, не открывая глаз, прижал уши к затылку. Поведение Нума всегда приводило волчонка в замешательство. Молодой хозяин вообще обращался с ним вполне разумно, но временами вел себя так странно, что Як и не знал, что и подумать. Вчера, например, он пожелал во что, во что бы то ни стало научить Яка танцевать на задних лапах. Як ненавидел подобные шутки. Он не любил также слышать, как хозяин смеется. Ему казалось, что Нум надсмехается над ним. Как раз в эту минуту Нум весело рассмеялся и як заворчал, середито оскалив острые клыки, но не открывая глаз, потому что не выносил лукавого взгляда молодого хозяина, когда на того находило его непонятное настроение. Як, як, слышь, весна. Волчонок, Только крепче прижал уши к голове Он не понимал языка людей Звуки членораздельной речи Казались ему дикими И неизменно вызывали удивление Радостный голос Нума Нестерпимо раздражал волчонка Вся шерсть на его спине Встала дымом Вставай, лентяй, хватит спать На дворе весна Абаха в свою очередь Приблизился к маленькому волку Рука его легла мягкая успокаивающе, на взъерошенную серую шорстку Як не шевелился. Он терпел с грехом пополам прикосновение этой большой худой руки, когда-то заботливо промывавшей и перевязывающей его раны. Рука была ласковой, но твердой, и волчонок испытывал к ней некоторое доверие. Мудрый старец никогда не старался вывести Яка из терпения. Он Разговаривал с волчонком ровным и спокойным голосом. Маленький хищник иной раз тихонько скулил и повизгивал, когда Абаха гладил его, потому что эти мягкие прикосновения напоминали ему ласки матери волчицы. Если бы Як жил вдвоем с Абаха, он, без сомнения, научился бы лизать эту дружескую и добрую руку. Но с Нумом Волчонок всегда держался настороженно. Мускулы его были напряжены, шерсть на спине стояла дыбом. От молодого хозяина можно было ожидать в любой момент какого-нибудь подвоха. Не то чтобы Як ненавидел Нума, совсем нет. Он просто не доверял ему. В маленьком диком сердце Волчонка жило воспоминание о том, как Нум спас ему жизнь. И он упоминал ощущал смутное чувство благодарности к мальчику. Но это совсем не означало, что Як должен безропотно сносить бурные проявления дружеских чувств молодого хозяина, его непонятные выходки и оскорбительный насмешливый смех. Если ну надолго оставлял волчонка в покое, Як любил, положив лобастую голову на вытянутые лапы, следить, как молодой хозяин быстро ходит взад и вперед по пещере, наклоняется, выпрямляется, гибкий, словно тростник, проворный, как белка, пытаясь разрядить накопившуюся в мускулах молодую энергию. с нумом мамыяк мог бы бегать до потери дыхания, прыгать через препятствия, сбираться на холмы и скатываться в лощины. С ним он мог бы играть. Но, увы, Все усилия Нума были напрасны направлены к тому, чтобы зверек почувствовал его превосходство над собой. Зажав в своих ладонях острую черную мордочку, он заставлял волчонка глядеть ему прямо в глаза и торжествовал, когда як, не выдержав пристального взгляда мальчика, опускал веки. Он непременно хотел научить волчонка давать лапу, а протягивая ему кусочки мяса. Высоко поднимал их над головой Яка, чтобы тот встал на задние лапы или прыгнул вверх. И проделывая все это, он весело-весело смеялся. Як изо всех сил сдерживался, чтобы не укусить обидчика, потому что Нум был тем, кто давал ему пищу, а еще потому, что однажды попробовал огрызнуться и был строго наказан. Нум... Искренне огорчался этой явной неприязнью, причины которой он не умел осознать. Мальчик всей душой хотел, чтобы они с Яком стали друзьями. Видя, с каким удовольствием волчонок позволяет Абаха ласкать и гладит его, Нум молча уходил в темный угол пещеры и сидел там надувшись, с недаемой обидой и ревностью. Абаха советовал Нуму проявлять больше терпения. Выдержки, не кричать так громко на наяко, не насмехаться над ним, но терпение отнюдь не было главной добродетелю его молодого ученика. С каждым днем весна вступала в свои права, долина Красной реки оживала, расцветала на глазах. Нум с такой тоской во взоре следил с высоты Чистокола за этим буйным обновлением природы, что в конце концов Абаха, скрипя сердцем, разрешил ему покидать пределы пещеры, не удаляясь от нее, разумеется, слишком далеко. Абаха охранял мальчика во время этих вылазок, следя за ним с гребня Чистокола, где Нум соорудил из зеленых веток удобное ложе, чтобы мудрый старец не утруждал свою больную ногу. Полулежа в этом подобии гамака, Абаха смотрел, как Нум бьет о строгой форели на перекатах Красной реки, вздумавшиеся от быстрого таяния снегов и катившие мимо них свои мутные буйные воды. Крепкие дубовое копье, прислоненное к чистоколу, было всегда у него под рукой на случай опасности. Но глаза мудрого старца частенько отрывались от созерцания юного ученика и задумчиво устремлялись вдаль, на юг, откуда должны были вернуться самодаи если они вообще когда-нибудь вернутся. Нум сплел для волчонка новый, более длинный ремень и перевел его наружу за пределы чистокола. Я быстро научился бегать вокруг молодого деревца, которому был привязан скакать и прыгать как можно выше, мускулы его крепли и твердели. Острые белые клыки обещали достигнуть внушительных размеров. Присев на задние лапы, волчонок наблюдал за полетом ворон, носившихся над ним с громким карканем, или, склонив голову на бок, тревожно прислушивался к далекому ручанию двух пещерных львов бродивших уже несколько дней по вершинам холмов, подстерегая стада оленей, перебирающихся на летние пастбища. Но самое сильное впечатление производили наяка – рыболовные успехи Нума. Волчонок так полюбил нежное розовое мясо форели лососей, что хвост его помимо воли начинал весело вилять, когда Нум подходил к нему с рыбиной в каждой руке. Первое время резкие движения рыб пугали волчонка. Нум украдкой посмеивался, глядя, как як то пятился назад, то бесконечными предосторожностями возвращается к своей добыче и снова удирает, вижа от страха, словно форель укусила его за нос. Однако очень скоро як научился прижимать бьющуюся рыбу к земле и, оглушив ее, съедать без остатка громко причмокивая от удовольствия. Волчонку пришлись по вкусу не только лососи и форели. Он обожал яйца водяных птиц. Да и от самих птиц не отказывался. Но он ставил на диких гусей и уток хитрые силки, ловушки, а мудрый старец ощипывал птиц и жарил в пламени костра, нанизав на гибкий ореховый пруд. Не брезговал яг и речными моллюсками, сваренными в бульоне из душистых трав, по рецепту известному одному абаха. Полный желудок делал волчонка добрее и уступчивее. Сидя под деревцем на берегу реки, он с интересом следил за ловкими движениями своего молодого хозяина. Как-то погожим днем, нум, стоя на прибрежном волне, со строгой в руках, подстерегал громадного лосося, который укрылся между двух подводных камней. Лосось отдыхал на пути к прозрачному горному ручью в верховьях Красной реки, где была его родина. Все внимание мальчика было сосредоточено на этой великолепной добыче. Як смотрел на Нума, затаив дыхание, и время от времени облизывал губы острым розовым языком. Абаха Рыбная ловля интересовала мало. Взгляд мудрого старца был направлен в глубину долины. Как это случалось теперь с ним все чаще и чаще. Вдруг волчонок вздрогнул и глубоко втянул носом воздух. Тяжелый запах хищного зверя долетел до его чутких ноздрей. Як медленно отвел глаза от реки и повернул головку в ту сторону, откуда доносился зловещий запах. Нум складывал свой улов на плоском камне довольно далеко от воды, чтобы рыбы не могли попрыгать обратно в воду. И здесь, возле этого камня, держа большую форель в могучих лапах с длинными когтями, способными одним ударом спороть брюхо оленю или бизону, возвышался, словно скала, огромный бурый медведь с полуоткрытой пастью, в которой сверкали чудовищные клыки. В мгновение ока медведь управился с форелью и нагнулся за следующей. Маленькие злые глазки смотрели то на мальчика, то на волчонка. Инстинкт подсказывал хищнику остерегаться людей и не подходить близко к их жилищу. Но голод на этот раз взял верх над обычной осторожностью. Медведь только сегодня вылез из берлоги после долгой зимней спячки. Тусклая, свалявшаяся шкура болталась на нем, как на вешалке. Жестокий голод терзал внутренности зверя. Як замер от ужаса. Крепко привязанный к деревцу, в нескольких десятках шагов от огромного хищника, он был совершенно беспомощен и не мог даже спастись бегством. Злобный взгляд медведя, казалось, говорил волчонку, «Подожди, голубчик, вот управлюсь с рыбой, и до тебя очередь дойдет». Но между тем ничего не видел и не слышал. Медленным, незаметным движением он поднимал вверх руку, зажатой в ней острогой, собираясь поразить своим оружием большого лосося. Свинячие глазки медведя жадно следили за всеми движениями мальчика. Внезапно Як сообразил, что из голодавшейся чудовище пренебрегая его под жаром тельцем, несомненно предпочтет ему эту изысканную добычу с тонкой кожей, сочным, нежным мясом. От этой мысли волчонок почувствовал огромное облегчение, но в ту же минуту в его мозгу мелькнуло смутное воспоминание о том, что Нум спас его от смерти, рискуя собственной жизнью. Сердце Яка Бурно забилось. Нет, он не может, не должен дать погибнуть этому человеческому существу, которое было его хозяином. Як приоткрыл было пасть, собираясь залаять. Но медведь метнул на него яростный взгляд, приказывающий волчонку молчать. Если ты поднимешь тревогу, ты погиб. Як часто заморгал глазами. Он дрожал всем телом, от кончика носа до кончика хвоста. Медведь казался волчонку все громаднее, громаднее, все страшнее, страшнее. Хищник, меж тем, доел последнюю форель, облизнулся и, опустившись на передние лапы, двинулся к реке. Его грузная походка вдруг сделалась совсем легкой. Он шел, переваливаясь с одной лапы на другую, но совершенно бесшумно. Изловчившись, Нум ударил лосося острогой. Вода яростно забурлила между валунами. Забурлила. Лосось бил синистого, пригвожденный острогой к каменистому дну. А медведь продолжал свой страшный путь. Як не колебался больше. Подняв острую мордочку к небу, он отчаянно завыл. Нум быс быстро выпрямился и бросил взгляд через плечо. Лицо его Только что сиявшая гордостью удачной охоты внезапно помертвела. Он выпустил из рук острогу, течение тут же унесло ее, но медленно обернулся. Руки его беспомощно висели вдоль тела, скованного смертельным ужасом. Як не выл больше. Он молча и яростно рвался с привязи, кидаясь вперед и натягивая изо всех сил державший его в плену ремень, Позади себя волчонок слышал тревожные восклицания Абаха. Старик перекинул больную ногу через чистокол и с трудом спускался вниз по лесенке. Медведь грозно заревел и поднялся на задние лапы. Он казался чудовищным, огромным. Як видел теперь только широкую спину хищника, заслонявшую от него нума. Рванувшись из последних сил, волчонок оборвал, наконец, ремень, как раз ту самую минуту, когда медведь поднял передние лапы, готовясь обрушить их на плечи безоружного мальчика. Одним прыжком я очутился на спине чудовища, цепился зубами и когтями в густой мех, пополз по нему вверх, как по горе, и, добравшись до головы, впился своими острыми зубами в левое ухо страшилища. Взревев от боли, Медведь скинул лапы к голове, чтобы сбросить со своего загривка маленького смельчака. Страшные кривые когти скользнули по мордочке волчонка, оставив на ней глубокие следы. Кровь хлынула из ран, но як не ослабил хватки. Напротив он вонзил зубы еще глубже, прокусив насквозь ушной хрящ. Нум молниеносно отпрянул назад Схватил запасную острогу с острым костяным наконечником и ударил ею прямо по ноздрям косматого хищника. Ярость медведя была неописуемой. Выбросив вперед обе лапы, он рванул когтями обнаженную грудь противника. Нум пошатнулся от удара и упал навзничь в воду. Бурное течение подхватило его и бросило на возвышавшийся посреди реки обломок скалы. Ухватившись за него руками ногами, Ном высунул голову из воды и увидел Абаха, бежавшего к медведю так быстро, как только позволяла ему больная нога. В руках у мудрого старца было тяжелое дубовое копье. Медведь, по-прежнему стоявший на задних лапах, был раза в полтора выше рослого Абаха и раз в десять сильнее его. Глядя на этого смелого человека, Размахивающего оружием и испускавшего воинственные крики, хищник на мгновение замер, в нерешительности, видимо соображая своим неповоротливым умом, что ему делать дальше. Воспользовавшись этим мгновением, Як выпустил ухо медведя, подтянулся чуть повыше и, распластавшись на огромной морде чудовище и закрыв ему своим телом глаза, вцепился зубами в его мокро-черный нос. Долина Красной реки огласилась ужасным воплем. Медведь широко разинул свою зловонную пасть, длинный розовый язык,